часть третья применение эмоциональных навыков для оптимального благополучия и успеха глава д е в я т а я эмоции дома одна женщина подошла ко мне после семинара который проводился для родителей и опекунов она прошептала можем поговорить наедине я очень беспокоюсь о своем сыне конечно сказал я «Расскажите мне о проблеме». «Боюсь, у него нет эмоционального интеллекта», — ответила она. «Он швыряется вещами и слишком агрессивен. Он отличается от старшего сына, который общителен и с очень хорошими навыками. Я беспокоюсь, мы с мужем в растерянности, должны ли мы повести его к психологу?» Я предложил ей, как помочь ее ребенку научиться регулировать эмоции, но она ответила... «Мы не можем использовать ни одну из этих стратегий». «Почему нет?» — спросил я. «Потому что ему всего одиннадцать месяцев». «Я онемел». «Первое, что пришло на ум, было...» «Да, я думаю, вам следует позвонить психологу. Для вас». Вместо этого я вздохнул и мягко предположил, что, возможно, она слишком беспокоится об эмоциональном интеллекте сына и может подождать немного, прежде чем обратиться за профессиональной помощью. Мы все приходим в этот мир по-разному запрограммированными с точки зрения эмоций. У каждого свой порог провокации, активации, возбуждения, испуга. Некоторые испытывают чувства более интенсивно, чем другие. Мы восстанавливаемся после эмоциональных реакций с разной скоростью. Но эти индивидуальные различия не определяют, можем ли мы развивать эмоциональные навыки. Исследования показывают, даже очень реактивные дети, воспитанные в заботливых семьях, могут вырасти другими. Конечно, все мы обеспокоены эмоциональной жизнью детей. Мы знаем, что поставлено на карту. Практически все. Как мы уже видели, от этого зависит их физическое и психическое благополучие, способность учиться в школе, их будущие успехи на работе и в собственных семьях. Нет лучшего показателя того, как мы справились как родители, чем успехи наших детей в этом отношении. Немногие факторы могут сравниться с влиянием семьи и дома. Но какого дома? Есть тот, где мы выросли, где формировалась наша эмоциональная жизнь. Мы не рождаемся сознанием эмоций и в основном реагируем на раздражители, Мы голодны, нам холодно, некомфортно по той или иной причине и так далее. э т о реакция дана природой, чтобы получать внимание, необходимое для выживания в младенчестве. Все, что сверх этого, изучается в домашнем гнезде. По мере того, как мы узнаем, что нам нужно, чтобы быть взрослыми и поддерживать дом или семью, мы впитываем эмоциональное переживание как воздух. которым дышим. Мы несем с собой эти эмоциональные паттерны, хорошие и плохие, часто воспроизводя их. И повторяется цикл в нашем новом доме, построенный на эмоциональном фундаменте того, из которого мы вышли. Многие идут по жизни изо всех сил, пытаясь избежать именно этой участи. Мы стремимся быть кем угодно, только не нашими родителями. И затем неизбежно наступает момент, когда мы спрашиваем себя, откуда это взялось. Внезапно осознаем, что всю жизнь носим себе наших родителей. Когда двое взрослых строят семью, в доме появляется еще больше эмоционального наследства. И даже если рядом нет детей или вы живете один, прошлое всегда где-то внутри. Учитывая это... Какие шаги мы можем предпринять, чтобы создать здоровую домашнюю обстановку? Место, где наши дети и близкие будут чувствовать поддержку, значимость, уважение, понимание, внимание. Дома, наполненные терпением, принятием, юмором и радостью. Немногие родители сегодня поспорят с идеей, что их дети добьются большего успеха, если их будут хорошо любить. Так было не всегда. В начале 20 века области детской психологии и развития разделились по поводу того, как лучше воспитывать детей, особенно в отношении строгости или снисходительности, дисциплины или нежности. Президент Американской психологической ассоциации Джон Уотсон предупреждал в 1915 году, что избыток любви и утешения опасен для детей, и объятия могут испортить их жизнь. Сегодня ничто не может звучать более ошибочно или разрушительно. т е к у щ и е н а у ч н ы е и с с л е д о в а н и я о привязанности детей к родителям, о силе увиденного и прочувствованного, а также о пользе комфорта показывают одно – Детям лучше всего от проявления любви и заботы. Однако родители кажутся двойственными, когда дело доходит до эмоциональной жизни их детей. Я регулярно сталкивался с теми, кто сопротивляется рулер. Они думают, что я борюсь за то, чтобы все сели в кружок на полу в гостиной и обсуждали чувства до отвращения. Они считают, будто наша работа балует детей, а не готовит к реальной жизни. Эти родители упускают из виду, что сосредоточение внимания на эмоциональных навыках связано с реальными, практическими навыками. Позволение чувствовать не означает зацикливаться каждый раз, когда кто-то обижает или игнорирует нас. На самом деле все как раз наоборот. Это обучение способности переживать такие моменты, извлекать из них уроки и продолжать нормально функционировать. Эмоциональные навыки – это оплот против эпидемии гнева, издевательств, отчужденности, беспокойства и страха в этой стране, особенно среди молодежи. Эти навыки устраняют самые стойкие помехи нашему творчеству, отношениям, решениям и здоровью. Позволение чувствовать укрепляет. Не всегда легко смотреть в глаза правде о том, кто мы есть, и считаться собственной эмоциональной жизнью и эмоциональной жизнью наших детей. Но это намного лучше, чем альтернатива, отрицание, чрезмерная реакция и так далее». Вы учите детей выражать эмоции, умело выражая свои. И наоборот. Если не хотите выражать чувства или делаете это скупо, как можно меньшим количеством слов, ваши дети научатся делать то же, когда вырастут. Вот почему мы, взрослые, должны быть открыты к изучению и применению стратегий в собственной эмоциональной жизни. прежде чем сможем поддерживать наших детей. Исследователи обнаружили множество способов, которыми эмоции родителей влияют на детей. Убеждения о чувствах. Джон Готман, изучающий семьи, специалист по психологии развития, Эми Хальберштадт и их коллеги показали. что родители, которые ценят эмоции, как правило, знают о чувствах детей и могут действовать как тренеры. Они не реагируют угрозами наказания, когда дети выражают гнев или грусть. Вместо этого они рассматривают сильное чувство как центральную часть здорового развития. Родители, считающие эмоции вредными или разрушительными, это те, кто приказывает детям смириться, считают эмоциональное выражение манипулятивными. Они сами маскируют чувства и посылают неявные сообщения о том, что все это не важно. Даже когда мы признаем эмоции других, мы должны следить за тем, как это делаем. Мальчики и девочки часто получают от родителей разные сообщения об эмоциях, И эти гендерные различия, как правило, увеличиваются с возрастом. нэнси айзенберг профессор психологии развития в арризонском государственном университете сообщила что у детей дошкольного возраста гендерные различия невелики однако ко второму классу различия становятся более значительными например матери больше говорят с дочерьми о чувствах и демонстрируют более широкий спектр чувств к ним чем к сыновьям отцы препятствуют тому чтобы мальчики выражали эмоциональную уязвимость и используют более жесткие выражения «с сыновьями», чем «с дочерями». Когда родители рассказывают истории детям дошкольного возраста, они используют больше эмоциональных слов «с дочерями», чем «с сыновьями». Матери чаще улыбаются и более выразительны по отношению к девочкам грудного и раннего возраста, чем к мальчикам. Больше говорят о печали с дочерями, и больше о гневе с сыновьями. Словарь эмоций. Большинство не осознает, насколько важен словарный запас для навыков управления эмоциями. Как мы видели, использование множества разных слов подразумевает ценные различия. Мы не всегда просто злимся, иногда раздражены, негодуем, Расстроены, брезгливы, раздосадованы и так далее. Если не можем различить разницу, это говорит о том, что мы также не можем ее понять. В этом разница между богатой эмоциональной жизнью и бедной. Ваш ребенок унаследует ту, которую вы предоставите. В одном исследовании ученые обнаружили, что у матерей, которые использовали более изящный язык, говоря о чувствах, Дети лучше контролировали эмоции. Авторы писали. Способность говорить о собственном эффективном состоянии имеет наиболее очевидное значение для регулирования аффекта, поскольку он способен привлечь других в качестве источников помощи или утешения. По сути, если матери и отцы будут использовать много слов для описания эмоций, а не только несколько основных, их дети смогут лучше выражать чувства. Они также будут эмпатичнее. Совместное регулирование. Исследователи используют термин сорегуляция для обозначения того, как мы влияем на чувства друг друга, повышая или понижая градус другого собственными действиями. В диаде родитель-ребенок Второй является активным участником своей регуляции, но родитель является источником стратегии. На самом базовом уровне она включает теплоту, отзывчивость и чувствительность опекуна, а также методы защиты ребенка от стресса и создание режима, способствующего чувству безопасности. Для маленьких детей это может включать такие стратегии, как отвлечение внимания, Ты выглядишь расстроенным. Ты злишься, потому что он взял твою игрушку. Давай тогда поиграем с другой вместе. Иной способ заключается в поддержании детской саморегуляции эмоций с помощью подсказок. Что случилось? Как ты себя чувствуешь? Как бы ты хотел себя чувствовать? Взрослый может действовать как партнер, помогая решить проблему. почему ты не позволяешь ему играть с твоей игрушкой. Через две минуты я прослежу, чтобы он вернул ее. И переоценка. Возможно, он думал, что это его игрушка, а не твоя. Я вижу, у него за спиной очень похожая. И еще одна стратегия. Метакогнитивные подсказки, которые делают упор на предоставление детям возможности генерировать и или выбирать, Из альтернативных стратегий регуляции эмоций. Есть ли другой способ подумать о том, что произошло? Что бы ты мог сделать вместо этого? Что срабатывало раньше, когда ты так себя чувствовал? Я навязчивый подслушиватель семей в общественных местах. Для меня это исследование. Иногда я встречаю опытных, которые воспитывают в детях эмоциональные навыки. Но не всегда. Это случилось однажды утром, когда я завтракал в ресторане отеля. «Успокойся сейчас же!» — сказал отец дочери, которой на вид было около трех лет. «Спасибо, что испортила нам день. Я не знаю, что именно вызвало его вспышку». Затем он взял меню, заказал завтрак и уткнулся в телефон, как и мать девочки. В течение 30 минут мужчина ни разу не взглянул на дочь или жену. Когда они встали, чтобы уйти, он, наконец, повернулся к дочери и сказал, «Ты ведь больше не будешь так себя вести!» Это был не вопрос. «Если продолжишь, то не будешь плавать до конца отпуска!» Ребенок начал рыдать. «Думаете, она плакала, потому что не могла купаться?» «Если бы вы спросили трехлетнюю девочку, как она себя чувствует, если бы у нее был взрослый словарный запас...» Вы вероятно услышали бы, что она ощущала себя забытой, задушенной, бесполезной в глазах отца. Мужчине не хватало способности распознать, понять и обозначить чувства дочери, и от этого щемит сердце. Когда семья выходила из ресторана, я задавался вопросом: было ли это утро для них типичным? в е и т ли маленькая девочка, что у неё есть право чувствовать? Какое неявное сообщение отец посылает ей о ее личности? Какие знания она перенесет в свое будущее? Как бы отец с навыками руллар справился с ситуацией? Однажды в поезде я наблюдал за матерью и ее сыном, которому на вид было лет семь. Я впервые заметил их, когда услышал, как она сказала мальчику, «Помни правильное поведение в поезде». о д н я в голову, я увидел, что она смотрит в мобильный телефон, а сын стоит рядом с сиденьем. Через две минуты он уже брел по проходу. «Мне нужно, чтобы ты сел», — сказала она. Тот послушался, и она вернулась к телефону. Через несколько минут он снова встал и начал ходить, пока мать не заметила и не сказала. «Помни правильное поведение в поезде». Эта маленькая комедия продолжала разыгрываться, и я не мог оторваться. Наконец, когда сын снова вскочил, мать закричала «Сидеть!» «И смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!» Это сопровождалось пальцем, указывающим на место рядом с ней и пронзительным взглядом ребенка. Я помню свои мысли. «Я что, должен терпеть это целый час?» Мне было интересно, что произойдет, если подойти к ней и сказать. «Извините, мэм, но я директор Ельского центра эмоционального интеллекта, и хотелось бы дать вам небольшой совет о том, как справиться с этой ситуацией. Чего мне действительно хотелось, так это подойти к ее сыну и прошептать. «Быстрее беги! Сейчас же, пока можешь!» Иногда родители стараются не иметь д е л о с чувствами ребенка, обращаясь к технологиям как к способу избавиться от стресса в данный момент. Согласно исследованиям, это только усугубляет страдания ребенка и провоцирует на еще более плохое поведение, которое родители используют в качестве предлога для еще большей изоляции себя». Дети чувствуют себя плохо, когда родители используют электронные устройства во время еды или разговоров. Малыши выражают больше беспокойства, особенно когда мамы в телефонах. А родители, поглощенные гаджетами в ресторанах, более резко реагируют, когда дети хотят внимания. Как насчет использования «детьми» технологий? Согласно отчету исследовательского центра Пью, за 2018 год 45% подростков находятся в сети почти постоянно. А старшеклассники США тратят около 6 часов в день на текстовые сообщения, интернет и социальные сети. Исследование, проведенное Джин Твенге, профессором Государственного университета Сан-Диего, показывает... Большее количество часов экранного времени связано с ухудшением самочувствия детей и подростков. Пользователи с высоким количеством часов пользования проявляют меньше любопытства, самоконтроля и эмоциональной стабильности. В два раза больше пользователей экранов с высоким, чем с низким пользованием, диагностированы с тревожностью или депрессией. Теперь пришло время понять, как мы выросли. и поискать в памяти подсказки о семье, которую носим в себе. Найдите минутку и вспомните дом, где выросли. Вспомните, как себя чувствовали там, ваши отношения с мамой, папой или опекуном. Имея это в виду, какое одно слово вы бы использовали, чтобы описать эмоциональный климат. Вот сводка тысяч ответов от людей со всего мира. Они делятся на три категории. Около 70% терминов были отрицательными, 20% – положительными и 10% – нейтральными. Топ негативных ответов. з а с т р я в ш е я т я ж е л о е т о к с и ч н о е п о д а в л е н н о е н е у д о б н о е ч а х л а е избегающая, слепая, и н т е н с и в н о е и неподдерживающая. топ положительных ответов поддерживающие, любящие, заботливые, опекающие и принимающие топ нейтральных слов н е о с в е д о м л е н н ы е избирательные, невежественные, ровные и нейтральные Когда я задал этот вопрос брату, он тут же ответил: пепельницы, вешалки и ремни Я точно знал, что он имел в виду. Задайте себе следующие вопросы. Что вы узнали об эмоциях в детстве? Что вы видели? Какие чувства родители легко выражали, а какие никогда не проявляли? Как родители справлялись с вашими эмоциями, особенно такими трудными, как гнев, страх, печаль? Были ли они исследователями эмоций, пытающимися понять, что вы чувствуете и почему, чтобы помочь вам справиться? Или они были судьями, обвиняющими или придирающимися к вам за то, что вы чувствовали? Вы не стеснялись говорить то, что чувствовали? Побуждало ли поведение родителей к самовыражению, или они посылали скрытый сигнал, чтобы подавить ваши эмоции? Еще один способ подумать об этом – рассмотреть любые определяющие моменты, ключевые ситуации, повлиявшие на то, кем вы являетесь сегодня. Это могут быть воспоминания о людях или событиях, которые оказывали положительное или отрицательное влияние на ваше развитие. Возможно, это происходило дома, в школе или на детской площадке. Какие приходят на ум? Подумайте об этом по-настоящему, постарайтесь вспомнить, как это было дома, в школе, с семьей и друзьями, какие положительные моменты вызывают улыбку при воспоминании, какие болезненные или напряженные, возможно, те, которые вы всю жизнь пытались забыть, они важны так же, как счастливые, не больше и не меньше». Теперь посмотрите, какие связи, если таковые имеются, можно установить между этими ситуациями тем взрослым, которым являетесь сегодня, и эмоциональной жизнью вашей семьи. Учитывая естественную склонность запоминать негативные события лучше, чем позитивные, я часто вспоминаю травлю и жестокое обращение, которым подвергался в начальной и средней школе. Одним из самых сильных воспоминаний было то, как родители заставляли меня бегать по кварталу в канун Рождества, прежде чем разрешить открывать подарки. Почему-то они считали, что это эффективная стратегия, помогающая мне похудеть. Но был и другой, счастливый опыт. Например, изучение боевых искусств и получение черного пояса. Моя девушка и лучший друг из старшей школы, общение с дядей Марвином. Это прекрасные времена, приносящие радость. В конечном счете, именно положительный и отрицательный опыт вместе побудили меня посвятить жизнь тому, чтобы помочь другим найти позволение чувствовать и выражать то, что они ощущают без стыда или страха. Как только мы признали силу прошлого в нынешней эмоциональной жизни, мы готовы иметь дело с настоящим. Руллер показывает, как это сделать. Сначала мы распознаем, что чувствуем, чтобы понять почему. Тогда можно увидеть, как чувства заставляют нас действовать, а именно то, что нас провоцирует. Мы можем регулировать эмоциональные реакции только в том случае, если предвидим, что нас выведет из себя. Когда я прошу родителей назвать триггеры, то получаю быстрые ответы. Никому не приходится долго думать, прежде чем составить список. Я нервничаю каждый день в 7.40 утра, когда начинается война за то, чтобы ребенок встал, оделся и вышел из дома вовремя. когда приходится повторять одно и то же снова и снова. Когда я приложил все усилия, чтобы приготовить обед, а они отказываются есть. Этот раздраженный тон голоса, независимо от того, что я спрашиваю. Ее спальня, свинарник. Бесконечные споры и драки. Каждый раз, когда мне напоминают, что мы вырастили двух избалованных, высокомерных щенков, Если вы родитель или опекун, какие у вас триггеры? Что вы можете добавить к этому списку? После того, как мы выносим перечень обид на обозрение, я спрашиваю родителей, как они обычно реагируют на то, что их провоцирует. Ответы уже не такие быстрые. Требуется определенная доля честности и смелости, чтобы признаться, насколько яростными и непропорциональными могут быть реакции. Я кричу на дочь, кричу, на пределе легких. Я угрожаю. Я забираю их вещи. Я играю в молчанку. Я пристыжу их, чтобы они делали то, что я хочу. Я обвиняю жену в том, что она не контролирует их. Я подкупаю их, чтобы они вели себя хорошо. Одна мать рассказала историю. Однажды что-то не клеилось у ее сына-старшеклассника в летнем лагере, и он вернулся домой. Он медленно начал сводить меня с ума. Он был нерях и устроил в доме бардак. Он отказался искать работу, то есть постоянно был дома. Дошло до того, что я не могла смотреть на него, настолько я была раздражена и расстроена. Когда я доходила до предела, то закрывалась в ванной. Примерно через месяц такого поведения муж спросил, нет ли у меня инфекции, мочевыводящих путей. Какие-нибудь из этих реакций кажутся вам знакомыми. Каковы ваши автоматические стратегии, когда срабатывает триггер? Чувствуя угрозу со стороны детей, наш переключатель сострадания отключается». Когда я рассказываю аудитории, как экстремальные реакции с течением времени могут изменить структуру мозга детей, в комнате становится тихо. Все молча подсчитывают, сколько раз теряли самообладание и выходили из себя, измеряя, какой непоправимый вред нанесли этим впечатлительным юным умам. Настроение становится серьезным. Родители подавлены и полны сожаления. «Страшно подумать, что все крики и вопли, которые я издавала последние шесть лет, навсегда повредили мозги моих детей», — сказала одна мать от имени всех в комнате. «Ну, — ответил я, — вам не нужно слишком беспокоиться, поскольку детский мозг все еще пластичен, а это означает, его структура постоянно меняется». Как только начнете лучше контролировать эмоции, их мозг изменится и отразит это. Вся комната вздохнула с облегчением. Однако, продолжил я, это не снимает с вас ответственности. Это не значит, что можно продолжать орать, кричать, наказывать и нервировать всех. Это просто означает, что если можете начать регулировать эмоции прямо сейчас и помогать детям регулировать их, есть надежда. Триггер – красноречивый выбор слова для описания того, как мы реагируем на наши эмоции. Мы говорим так, будто что-то снаружи нажимает на спусковой крючок. Ребенок ответил грубым тоном или топнул ногой, и это вызвало гнев. однако спусковой крючок находится внутри, а не снаружи. Мы должны взять на себя ответственность за свои действия, а не перекладывать вину на кого-то другого. Возможно, это не казалось выбором, но выбор точно был. Мы сами решаем, как реагировать на жизненные провокации. Не хотите взрываться яростью каждый раз, когда ребенок проявляет неуважение? Придумайте лучший способ ответить. Ясно, что старый вариант, клин-клином, не работал. А что работает? Это возвращает нас к последнему «Ар» в «Руллер» — регулированию собственных эмоциональных реакций, а также реакций наших детей. Первым шагом регулирования, самой мощной силой в нашем арсенале, является метамомент. Пауза на вдох или два — когда собираемся отреагировать таким образом, которого предпочли бы избежать. Делать паузу, чтобы подышать, когда вам бросают вызов, это древняя техника, позволяющая научиться реагировать на жизнь. Но это лишь то, где начинается процесс. Вдох может деактивировать сильную реакцию и дать секунду или две на размышления. Но ключевым является полный мета-момент. Итак, мы глубоко вдохнули и выдохнули, нажали на паузу. Об этом можно найти информацию в главе 8. Дальше, то, что мы называем «лучшим я». Под этим мы подразумеваем идеального родителя, доброго, любящего, терпеливого, заботливого, спокойного Справедливого, разумного, поддерживающего и ободряющего. Того самого, который никогда не действует иррационально из-за гнева или разочарования. Никогда не бывает саркастичным, бурным, испепеляющим, авторитарным или страшным. Похоже на большинство родителей, верно? Если бы. Такое невозможно. Мы слишком подвержены человеческим ошибкам. Но лучшее «я» — золотой идеал, который стоит держать в голове. Мы не можем быть такими постоянно и даже не быть близки большую часть времени. Однако важно хорошо знать этого человека. Это тот, кем вы стремитесь быть. Если во время метамомента мы спросим себя, как бы отреагировало мое лучшее «я», мы, по крайней мере, будем знать, как хотели бы вести себя в этот критический момент. И, может быть, приблизимся в этот раз, а в следующий — еще ближе. Если достаточно постараться, получится начать воплощать эмоциональные качества, которыми, по словам большинства родителей, они хотели бы обладать ради близких и самих себя. я часто прошу аудиторию закончить следующее предложение. Я обещаю работать над тем, чтобы стать родителем, который? Вот самые распространенные ответы. Увлеченный, воодушевляющий, вдохновляющий, сострадательный, терпеливый, вовлеченный, поддерживающий. Добрый. Понимающий. Любящий. Ответственный. Неплохое начало. Какие еще слова вы бы добавили? Вот еще один способ приблизиться к идеалу своего лучшего «я». В мире, на вашей работе, в вашем сообществе, где бы вы ни были известны, у вас есть репутация. Если вы похожи на большинство людей, то относитесь к этому серьезно и делаете все возможное, чтобы поддерживать ее. У каждого есть репутация дома, сообщество может быть немного меньше, чем мы обычно подразумеваем под этим словом, и все равно подходит под определение. Там у вас репутация человека доброго или терпеливого, или понимающего, или прощающего, или противоположного этим качествам, или где-то посередине. Вы известны тем, что легко впадаете в гнев или вас трудно разозлить. Легкостью или трудностью в общении, честностью и искренностью, или язвительностью и сарказмом. Вы известны тем, что сдерживаете обещания или забываете их. Бывайте щедрыми или эгоистичными. Вы заработали репутацию дома так же, как и везде, своими действиями. Какова ваша репутация дома? И что вы сделали или не сделали, чтобы заслужить ее? Помните, дети внимательно изучают вас с самого рождения. Они читали каждую интонацию голоса, микровыражение лица Каждый жест, прикосновение и язык тела. Они чувствуют атмосферу, которая говорит больше, чем слова. Думая о своей репутации, мы ведем себя так, чтобы люди восхищались нами и уважали нас. Мы готовы быть немного лучше, чем обычно, и все ради репутации. Разве семья не заслуживает тех же усилий, которые вы отдаете остальному миру? Вы можете подумать об ответе на вопрос. Как бы вы хотели, чтобы дети говорили о вас, когда они станут старше и будут оглядываться назад? Еще один способ эффективно регулировать эмоции – заранее напоминать себе, когда они, вероятно, потребуют регулирования. Для многих возвращение домой в конце дня является потенциальной точкой возгорания. На работе мы ведем себя наилучшим образом и часто сублимируем естественные эмоциональные реакции и притворяемся человеком, который всегда спокоен, компетентен и все контролирует. Трудно держать эмоции на таком коротком поводке. Когда день заканчивается, мы ощущаем автоматическое освобождение. Это ощутимо как большой выдох. Наконец-то можно быть собой. н ну о вот вы, наконец, отправились домой, осушенный, измученный, возможно, голодный. Вы тянетесь к дверной ручке, поворачиваете ее и входите в мир и спокойствие. Спокойствие и умиротворение, любящие, питающие объятия семьи, освобождение от всех забот и невзгод. Ну, может, так в вашем доме. И если так, могу поздравить вас с тем, что вы являетесь блестящим исключением из правил. Если это не ваш типичный опыт, понадобится найти какое-то напоминание, что-то, что предупредит вас прямо перед тем, как войдете в дверь, что вам нужно сохранять хладнокровие ради семьи, независимо от того, насколько сурово это испытание. Таким образом, дверная ручка становится важной частью эмоциональной жизни. Это объект, напоминающий вам, что пришло время регулировать эмоции, независимо от того, с чем вы столкнетесь по ту сторону двери. Что угодно может стать личным напоминанием. У меня есть подруга, чья вечерняя поездка проходит мимо моста «Золотые ворота». Она сделала это своим указателем. Каждый день, когда она видит его, она знает, что пора начать снижать эмоциональную температуру. Другой знакомый живет в Манхэттене и использует статую свободы в качестве талисмана. Увидев ее по дороге домой, он автоматически снижает напряжение и готовится к тому месту, где ему понадобятся все лучшие качества». Однако все стратегии сработают только после использования метамомента. Это должно стать почти второй натурой. Сколько времени потребуется, чтобы это произошло? Больше дня или двух? Больше недели или месяца? Если вы сильно постараетесь, настроите себя и нажмете кнопку паузы, формулируя реакцию на то, что вас только что спровоцировало, Может, через шесть месяцев это начнет ощущаться как привычка. Нереально думать, что метамомент станет автоматическим за одну ночь. Я провожу большую часть жизни, исследуя, обучая и обсуждая эмоциональные навыки и метамомент, как инструмент человека с высоким эмоциональным интеллектом. Тем не менее, после долгого рабочего дня, приходя домой усталым, голодным и с мозгом в отключке, Даже я иногда утрачиваю свои навыки. Есть еще инструмент, который можно попробовать и который обычно работает в группах, где ценятся эмоциональные навыки. Хартия. Это письменный документ или договор, в котором подробно описывается, как все в доме хотят себя чувствовать. Он также включает список обязательств, которые все члены семьи возьмут на себя, чтобы создать наилучшую домашнюю обстановку. В зависимости от возраста детей им может понадобиться помощь в письменной части. Хотя даже маленькие дети знают, какие слова использовать. Хартия создается путем постановки трех вопросов. Первый. Как мы хотим чувствовать себя как семья? Его можно задать за ужином или, возможно, в выходные, когда есть свободное время. Некоторые слова, которые, как мы видели, часто встречаются в семьях. Любящий, уважительный, включенный, безопасный, счастливый, спокойный, благодарный и игривый. Второй. Что мы можем сделать, чтобы испытывать эти чувства как можно чаще? Вы можете получить конкретные ответы, например, решить. Как будете создавать правильное настроение, когда придет время делать домашнее задание, или перед сном, или когда подан ужин? Некоторые семьи берут на себя обязательство говорить «Я тебя люблю» каждый вечер перед сном. Третий вопрос, на который можно получить ответ после того, как Хартия прожила какое-то время, заключается в следующем. Что мы можем делать, когда не живем по х а р т и Опять же, полезно быть детальным. Например, если один член семьи говорит что-то, что заставляет другого ощутить неуважение к себе, как лучше выразить это и урегулировать любой спор, который мог его вызвать? Многие хартии включают такие заявления, как «мы внимательно и без осуждения выслушаем человека, который считает, что хартия нарушена». Позволить каждому участвовать в создании хартии – это расширение прав и возможностей и дает каждому в доме чувство свободы действий в отношении своего эмоционального окружения. В большинстве домохозяйств уже одно это было бы большим шагом вперед. Хартия способна принести пользу родителям, учитывая их потребности. После определенного часа взрослые хотят наслаждаться тишиной и покоем, Без конфликтов и лишнего шума, поэтому хартия требует от всех уважать эти пожелания. Это способ напомнить детям, что родители тоже люди с такими же эмоциональными потребностями, как и все остальные. В конечном счете это важный урок, но слишком многие родители пытаются оградить детей от этой реальности. В результате дети с трудом признают чувства взрослых, не говоря уже об уважении этих чувств. Изложение эмоциональных потребностей в письменной форме может сделать их реальными для нас самих и для всех остальных. Это действует как напоминание в то время, когда чувствуем себя перегруженными. Похоже на контракт, официальное соглашение, составленное в момент спокойного размышления, чтобы помочь тогда, когда вы совсем неспокойны и невнимательны. Можете ощущать небольшую неловкость, размещая хартию на дверце холодильника или вешая ее на стену. Но если попробуете, то обнаружите, это работает. Мне вспоминается интервью, которое я провел с одним папой на семинаре «Руллер». «Я поругался со своим шестилетним сыном Дэвидом», — сказал он. Он в о ш ё л на кухню и начал выпрашивать у меня батарейки для игровой приставки, когда я был в разгаре очередной ссоры с женой. Я уже был зол, и папа-папа-папа-папа-папа Дэвида просто вывели меня из себя. Я взорвался и отправил его в комнату. На самом деле я почти гнал его из кухни вверх по лестнице». На следующее утро, когда дети собирались в школу, отец увидел записку рядом с кроватью Дэвида, но почерк принадлежал сыну Джейсону, которому было 10 лет. Это было загадочно, поэтому я взял ее и прочитал. Это оказался сценарий, показывающий Дэвиду, как управлять чувствами. «Сделай три глубоких вдоха». Папа просто был в очень плохом настроении. Он почувствует себя лучше завтра, после того, как отдохнет. «Это был тревожный звонок, подобного я никогда не видел», — сказал мужчина. «Мой старший сын учился справляться с эмоциями в школе, и мы с женой поняли, что не только были ужасными образцами для подражания, но и причиняли детям много ненужной боли. Когда я спросил Джейсона, как, по его мнению, мы должны справиться с этим, он сказал, Знаешь, папа. В школе у нас есть хартия, в которой говорится, что мы все хотим чувствовать. Может, и нам стоит иметь такую дома? Иногда на занятиях с родителями я вспоминаю сложный момент из собственного детства, когда провалил тест на желтый пояс по хапкидо и вымещал негативное чувство на родителях. Мы делаем из этого ролевую игру. Представьте, что я ваш сын-подросток и возвращаюсь домой после провала экзамена по боевым искусствам. Я иду на кухню, вопя и крича. «Я тебя ненавижу! Я ненавижу хапкидо! Мне не стоило пытаться пройти этот тест! Вы знали, что я не готов, но заставили меня! Я никогда не вернусь! И в школу тоже завтра не пойду!» Также представьте, что я, вероятно, поймал вас в не очень терпеливый и понимающий момент. Вы работали весь день, а потом часовая дорога домой. Вы разбиты, у вас начинается головная боль, вы голодны, а теперь еще и это. Вы знаете, что мне нужна помощь, чтобы пережить этот момент. Вы хотите быть родителем, который рядом с детьми, когда те чувствуют себя подавленными и побежденными». Но вместо этого мое плохое поведение провоцирует ваше. Вы игнорируете то, что я говорю, сосредотачиваясь на том, как я это делаю, и начинаете кричать в ответ. Это рефлекторное действие, как ответный удар. Вот некоторые ответы родителей в этой ролевой игре. «Тебе нельзя так со мной разговаривать. Тебе нужно успокоиться, понизить голос и перестать плакать по пустякам». «Ты не будешь прогульщиком. Я заплатил за эти уроки, и ты будешь на них ходить. Не говори мне, что ты не пойдешь завтра в школу, потому что ты пойдешь. Ты будешь делать, как тебе говорят». Некоторые впадают в другую крайность, чтобы звучать примирительно, но все же изо всех сил стараются не вступать в контакт с разочарованием и стыдом ребенка. «Ты будешь в порядке, дорогой. Эти учителя не знают, что делают». Ты же знаешь, мама любит тебя всегда, несмотря ни на что. Послушай, успокойся сейчас, и я отведу тебя в торговый центр после ужина. Мы купим тебе что-нибудь веселое. Тебе не нужно туда идти, если действительно не хочешь. И вот некоторые из моих любимых ответов. Мы купим тебе желтый пояс в эти выходные. Нам не нужно ждать, пока твой сенсей передаст его тебе». А если мы найдем тебе симпатичного тренера по хапкидо? Пойдем, купим новую одежду. После того, как мы перестаем смеяться, мы проходим то, что могли бы сказать высококвалифицированные родители. Это понятно. Я понимаю, это паршиво. Как насчет того, чтобы прогуляться и поговорить об этом? Просто остановись на секунду и сделай глубокий вдох. Я знаю, как ты расстроен. Позволь, я тебя обниму. Похоже, тебе нужно немного места, чтобы успокоиться. Не хочешь подняться в свою комнату на несколько минут, и мы поговорим за ужином? После окончания ролевой игры я спрашиваю родителей, что они чувствовали, когда гипотетический ребенок срывался на них. Вот что они говорят. Как будто только что взорвалась бомба. Как будто мне самому нужен тайм-аут. В отчаянии и в испуге. Я спрашиваю себя, зачем я хотел стать родителем? И это кульминационный момент упражнения. Взрослые приходят на семинар, чтобы узнать, как помочь детям регулировать эмоции, и затем понимают, что для этого должны сначала регулировать собственные. Мы можем свести весь процесс воспитания эмоционального интеллекта в вашей семье к четырем шагам. Шаг первый. Настройте себя на успех. Создайте семейную хартию. Ежедневно обдумывайте слова хартии. Эти прилагательные всегда должны быть где-то в голове. Помните, что вы должны принять метамомент и проявить себя с лучшей стороны, прежде чем сможете помочь ребенку регулировать. Вы – образец для подражания. Ваше выражение лица – Тон голоса и язык тела имеют значение. Шаг второй. Исследуйте. Будьте исследователем эмоций, учеником, а не знатоком. И слушайте, чтобы понять, а не строить собственные аргументы. Помните, поведение это симптом, а не эмоция. Подтвердите. Проявите безусловную любовь и поддержку, помогите деактивировать, если необходимо. Не приписывайте ребенку эмоции, позвольте им выразить чувства. Слушайте темы и помогайте им обозначить их. Шаг третий. Разработайте стратегию. Как только узнаете, что чувствует ребенок и поймете ситуацию, Вы сможете поддержать его краткосрочной стратегией. Разговор с самим собой, переоценка, объятие и просто присутствие. Стратегия, которая подойдет для использования ребенком, может оказаться не лучшей для вас. И поначалу они часто дают сбои, поэтому нужна поддержка, чтобы нарастить эту мышцу. Также подготовьте долгосрочные стратегии. От личную помощь в решении проблем до обращения за профессиональной консультацией. Шаг четвертый. Последующие действия. Регулирование эмоций – это путешествие длиной в жизнь. История часто повторяется. Дети нуждаются в регулярных проверках и постоянной поддержке. Подумайте. Какие условия создать для детей, чтобы поддержать их здоровое эмоциональное развитие? Как наилучшим образом поддерживать ребенка? И пожалейте обоих. Это не значит, что вы или ваш ребенок должны быть освобождены от ответственности. Вы просто подходите к неудачам более конструктивно, извлекая уроки, а не корите себя. Вот хороший пример этого процесса из моей жизни. «У меня есть племянница Эсме, ее в младенчестве усыновила из Гватемалы моя кузина Эллен, у которой рыжие волосы и светлая кожа. Я считаю Эсме своей племянницей, поскольку Эллен мне как сестра». Когда девочка была в начальной школе в северной части штата Нью-Йорк, один из ее одноклассников сказал «Фу, ты другого цвета, не как твоя мать». э с м а была разгромлена». э л и н позвонила мне и сказала. Ее дразнили из-за цвета кожи. Теперь она плачет и расстроена тем, что отличается от меня, остальных членов семьи и всех детей в школе. Она говорит, что не хочет возвращаться туда. Она напугана. Я знала, что когда-нибудь это произойдет, но не думала, что в дошкольной группе. Я теряю рассудок и собираюсь сесть в джип и поехать к дому этого ребенка. Первый шаг необходим не э с м и а ее матери. Эллен пришлось воспользоваться метамоментом, чтобы смоделировать здоровую реакцию для дочери. Именно так это и работает. Дети пристально наблюдают за нами и анализируют все, что мы делаем, чтобы понять, как вести себя в подобных ситуациях. Эллен была взволнована, что понятно. Она была как мать-тигрица, защищающая детеныша. Но если взбеситься, дочь поймет, что даже мама не может спокойно разобраться с ситуацией. Чтобы девочка когда-нибудь смогла найти способ справиться с этим инцидентом или другими подобными, Эллен должна указать путь. Я не удивился произошедшему. Исследования показывают... Около трети американских детей в какой-то момент подвергаются издевательствам, и главная причина — внешний вид. Дети могут быть жестокими, когда дело касается отличий. Тем не менее, было больно осознавать, что мою пятилетнюю племянницу подвергают нападкам из-за цвета кожи. Учитывая мою детскую борьбу с издевательствами, а также тревогу и страх, которые последовали за этим, я должен был помочь». Мы все обязаны друг перед другом прекратить травлю, когда сталкиваемся с ней. Дело не только в плохом обращении с ребенком. Виктимизация сверстников меняет биологию мозга. Это нарушает развитие системы регуляции стресса и связанной с ней нейросхемы, что приводит к множеству проблем, от физических и психических заболеваний до трудностей в социальных отношениях и академических проблем. Эффект сохраняется и во взрослом возрасте, усугубляя проблемы с работой, отношениями и общим качеством жизни. Издевательство – это не только то, что происходит на детских площадках или в школьных автобусах. Их последствия никогда полностью не исчезают. Между тем, большинство столкнется с такими моментами, как э с м в какой-то момент нашей жизни». Кто-то считает, что мы слишком толстые или слишком худые, у нас слишком большой нос, мы слишком темные, недостаточно умные, недостаточно сильные. Эти комментарии разрушают нас и остаются с нами надолго. Затянувшаяся ненависть к себе и неуверенность терзают. Когда ребенок слышит подобные высказывания снова и снова, вскоре голос начинает звучать изнутри. Эсма интернализировала этот негативный взгляд на себя. Когда она чувствует стыд, страх, ненависть к себе, ей нужна помощь, чтобы регулировать эти эмоции. Заботливый взрослый, который поможет предотвратить любые негативные взгляды на себя, который будет сдерживать ее в жизни. Если бы Эсме смогла отреагировать как взрослая, она бы сразу поняла, что, возможно, имеет дело с расистской семьей и могла бы сказать что-то вроде «Да, мы с мамой разного цвета, и что?» «Во многих семьях есть представители разного цвета, но почему тебя это волнует?» Вместо этого порочные слова достигли цель. «Мы сделали все возможное, чтобы помочь Эсме справиться с обидами». Ответ Эйлин не был идеален. Харти, которой она могла бы руководствоваться, не было. Зато все остальное она сделала правильно. Эйлин задавала Эсме правильные вопросы и слушала ответы как хороший специалист по эмоциям. Она помогла дочери разработать стратегию будущих ответов, которые могла бы использовать, если кто-то снова попытается ее опозорить. Мать напомнила дочери, что ее семья разнообразна. Мы все учили ее фразам, которые можно сказать себе, чувствуя дискомфорт. Мы связались с ее учителем и директором школы. Нашей целью было заложить основу, которая будет поддерживать Эсме долгие годы. Немедленное вмешательство было не быстрым решением, а началом пути. Эсме долго носила с собой эту рану. И это был не последний раз, когда она чувствовала себя неполноценной из-за того, что была другой. Однако, учитывая пристальное внимание, которое мама уделяла поддержанию ее здорового эмоционального развития, Эсма теперь очень жизнерадостная и успешная в учебе ученица средней школы. Часто, когда мы подвергаемся психологической атаке, наша позиция по умолчанию «сдаться». Мы принимаем, что негативное представление о нас — правда, и принимаем его как собственное. У детей нет внутренней силы или знаний о людях и их мотивах, чтобы сказать, «Кто ты такой, чтобы определять меня? Что дает тебе такое право? Зачем меня унижать? Я отвергаю тебя и твое суждение обо мне. Я знаю, кто я». Им нужна наша безоговорочная, взрослая поддержка. Как я уже говорил, позволение чувствовать начинается с вопроса, который дядя Марвин имел смелость задать мне. Как ты себя чувствуешь? Точно так же отрицание чувств начинается с отказа спросить о них. Когда у детей нет позволения чувствовать, они все равно будут, только запертыми во тьме. которая скроет ниточки, соединяющие эти чувства и их видимое п р о я в л е н и я и поведение. Мало того, что дети будут страдать, мы еще и не поймем почему. Сомневаюсь, что этот сценарий кажется незнакомым. Однако, помогая детям быть цельными, чувствующими себя, мы увидим, насколько глубоко и устойчиво они могут преуспевать. Все начинается с нас, как с образцов для подражания».